Послесловие. Цветы из пустоты. Внимание, которое близкие оказывают нам, можно сравнить с живительным дождём после засухи. Пусть она длится хоть 100 лет, семена растений будут лежать в земле целые и невредимые в ожидании своего часа. И стоит только пройти дождю, как покажутся первые всходы, и вскоре всё зазеленеет и расцветёт. Никогда не поздно восстановить диалог с самим собой, набраться смелости и покинуть скамейку запасных, чтобы насладиться всеми красками жизни и лучше узнать других людей. Где кончаются стены, там начинается небо, как молитва стен пустоте. И та лицо обращает и шепчет нам: "Я открыта. Я не пуста". Эта цитата служит прекрасным напоминанием, что не нужно бояться пустоты, в том числе и той, которая образуется от дефицита внимания к самому себе. Ведь эта пустота источник множества ещё не реализованных возможностей. Тест. Мешает ли вам стыд? Кто мечтает заработать наивысший балл в тесте про стыд? Да уж, награда не самая престижная. Тем не менее, попробуйте отвечать честно. Хотя многие из качеств, о которых пойдёт речь, едва ли относятся к положительным, а некоторые из них вам и вовсе не захочется в себе искать. Но ведь результаты не обязательно кому-то показывать. Не стоит накручивать себя, если вы наберёте много баллов. Это говорит лишь о слабой реакции окружающих людей на ваши поступки и поведение в прошлом. Прослушав вопрос, не раздумывайте над ответом, а выбирайте вариант, который первым приходит в голову. Не забывайте прислушиваться к телу, которое зачастую реагирует быстрее и правдивее, чем мозг. Расшифровку результатов стоит слушать только после того, как ответите на все вопросы. Иначе итоги будут необъективны. У вас есть 5 вариантов ответа. Поставьте нужную цифру после каждого вопроса. 0 не соответствует действительности. 1 немного соответствует. 2 отчасти соответствует. 3 соответствует почти полностью. 4 полностью соответствует. Первый вопрос. Если кто-то проявляет ко мне интерес, я скорее всего подумаю, что это объясняется незнанием человека о моих неудачах. Второй вопрос. Если я понимаю, что задаю очевидный для всех вопрос, причём я тоже должен знать ответ на него. Мне хочется съёжиться от стыда и забиться в дальний угол. Третий вопрос. Мне стыдно за какую-то ситуацию в прошлом. Четвёртый вопрос. Зачастую мне трудно даётся общение с людьми. Пятый вопрос. Не знаю, что сказать, я начинаю нервничать из-за того, что другие могут плохо подумать о моём молчании. 6-й вопрос. Иногда мне хотелось бы общаться с людьми более раскованно и спонтанно. 7-й вопрос. Если я не понял вопрос и ответил не впопад, воспоминание об этом будет мучить меня несколько дней. 8-й вопрос. Если я начинаю рассказывать о чём-то группе людей и понимаю, что никто не слушает, я теряю уверенность в себе и мечтаю незаметно уйти в укромное место. 9-й вопрос. Если во время разговора вдруг возникает пауза, мне становится неловко и возникает неимоверное желание заполнить её хоть чем-нибудь. 10-й вопрос. В моём окружении нет ни одного человека, Кому бы я мог открыто рассказать о своих слабых местах? Специалисты вроде психотерапевта не учитываются. 11-й вопрос. Вернувшись с пятничных посиделок в баре, вечеринки или корпоратива, я долго анализирую всё, что говорил, пытаясь понять, не звучало ли что-то из сказанного мною глупо или двусмысленно. 12-й вопрос. Общаясь с людьми, я не могу позволить себе спонтанно рассказать о своих чувствах. 13. Если кто-то отказывается со мной встретиться, я накручиваю себя, думая, что со мной что-то не так. 14-й вопрос. Мне хочется полностью контролировать себя и свои чувства. 15-й вопрос. Остаток дня будет испорчен, если я узнаю, что с самого утра ходил по улице с кусочками зелени, застрявшей между зубами. 16-й вопрос. Если у меня трясутся руки, я делаю всё возможное, чтобы это скрыть. 17-й вопрос. Если ко мне внезапно нагрянут гости, а дома не убрано, моё настроение испортится на несколько дней. 18-й вопрос. Мне становится неловко, если я не знаю, чем заполнить паузу в разговоре. 19-й вопрос. Допустив ошибку на работе, я начинаю накручивать себя, боясь, что коллеги перестанут со мной общаться. 20-й вопрос. Я часто запрещаю себе заниматься действительно любимыми вещами из страха общественного порицания. 21-й вопрос. Как минимум раз в жизни я боялся, что моя психика не выдержит нагрузку. Двадцать второй вопрос. Мне становится стыдно, если собеседник видит моё грустное лицо. Двадцать третий вопрос. Когда я говорю правду, а кто-то называет это ложью, я начинаю сомневаться в правдивости своих слов. Двадцать четвёртый вопрос. Если кто-то говорит со мной на повышенных тонах, заношивой или высокомерно, я не решаюсь прервать говорящего, поскольку начинаю думать, что я этого действительно заслуживаю. 25-й вопрос. Находясь в компании людей, обычно я быстро устаю и первым ухожу домой. Сложите полученные баллы. Результат будет варьироваться в пределах от 0 до 100. В пробном тестировании участвовали 240 дочан. Участники тестирования были набраны из моих друзей и подписчиков на Facebook. Всех их можно разделить на две группы в зависимости от типа личности. Первую составляют особо чувствительные персоны, средний балл которых следует считать завышенным. Ко второй группе относятся люди, которые, работая над чувством стыда, успешно преодолели часть проблем, связанных с его появлением. Поэтому их показатели будут слегка занижены. Тем не менее, в общем и целом, итоги тестирования не сильно отличаются от тех, которые мы получили бы в случайно сформированной фокус-группе. Средний результат составил 44 балла. Неистинно в последней инстанции. Невозможно составить исчерпывающее представление о личности, если опираться исключительно на результаты тестирования. Они могут варьироваться в зависимости от того, какие нюансы и аспекты остаются за рамками теста. Важно даже то, в каком настроении вы находились, отвечая на вопросы. Например, если проходить тестирование после тяжёлого дня, результат будет отличаться от нормального в худшую сторону. Для набравших мало баллов можете порадоваться Благодаря устойчивой психике вас не так просто выбить из колеи. По всей видимости, в детстве в вашем окружении был по крайней мере один человек, который понимал и поддерживал вас. Или же низкий балл объясняется тем, что вы отлично поработали над собой, научившись любить и принимать себя таким, каким вы являетесь на самом деле. Для набравших много баллов Надеюсь, этот результат поможет вам лучше понять себя. Вероятно, с этого момента вы станете относиться к себе снисходительнее, чем хоть немного облегчите своё положение. Помните, что проблемы не в вас. Вы рождены здоровым, полноценным человеком. Однако в прошлом случилось какое-то недоразумение, вселившее в вас неуверенность. Тяжело жить, когда стыд сковывает по рукам и ногам. Вы явно заслуживаете большего. Найдите правильного помощника. Пытаясь рассказать человеку о своей проблеме со стыдом, вы наверняка испытываете дискомфорт. Главное не сдаваться. То, что сломалось в одних отношениях, можно починить в других. Впоследствии вы научитесь решать проблемы самостоятельно. Однако на первом этапе вам нужна помощь извне. Важно со всей ответственностью подойти к выбору помощника. Неважно будет этот друг или психотерапевт. Главное, чтобы он мог проникнуться вашим положением. Он должен быть чутким слушателем, комментировать с осторожностью и забыть о какой бы то ни было критике. Но ничего не выйдет, если работать только на когнитивном уровне, то есть с вашими мыслями. Поэтому он должен полностью одзеркаливать язык вашего тела. И быть готовым выслушать личные истории из жизни, о которых вы никогда никому не рассказывали. Причём делать это необходимо в таких вопросах, где можно ощутить его поддержку. Большое значение имеет и время, поскольку вам нужно установить тесный контакт, при котором вы будете чувствовать себя в безопасности, чтобы уже более открыто рассказывать о вещах, пробуждающих вас чувство стыда. Очень важно, чтобы помощник находился в гармонии с собой и собственным стыдом. В противном случае он может проигнорировать ваш рассказ или сменить тему разговора. Вам нужен человек, способный полностью понимать вас, поскольку только тогда возможен тесный контакт, взаимопонимание и похвала вербального и невербального характера. И лишь в этом случае вы постепенно станете уверены в тех ситуациях, когда не понимаете, как себя вести. огромная возможность для личностного роста. Со временем вы можете добиться такой же уверенности, что и те, у кого здоровое самолюбие и высокая самооценка сформировались с детства. Разница лишь в том, что врождённые качества крепче, в то время как приобретённые помогают в развитии. Ведь в процессе самопознания вы обнаруживаете в себе необычные таланты и способности, благодаря которым растёте как личность. Вдобавок ко всему, вы научитесь проявлять сочувствие к себе и другим, причём на таком уровне, что впоследствии сможете при желании вступать в тесный контакт с человеком, чему другие будут только завидовать.